В самом деле, к нам по дорожке шел человек в белом халате. В руке он держал синий чемоданчик с красным крестом. Это был худощавый, очень мрачный человек. Он даже не посмотрел в нашу сторону. «Послушайте», — вежливо сказал Рис, когда человек проходил мимо нас. «Вы правда, доктор Айболит? А почему вы без очков и без бороды?» Человек задержался возле нас и осмотрел Риса с ног до головы. По его лицу было видно, что он не собирался отвечать на дурацкие, может быть, даже ехидные вопросы. Но у моего сына была такая невинная, доверчивая физиономия, что он угрюмо буркнул. «Я фельдшер Этим, очевидно, объяснялось отсутствие у человека очков и бороды. «А где же доктор?» – не унимался Рис. «Я тут один. Доктор не положен по штатному расписанию». «Значит, вы фельдшер болит! Выходит так. Человек немного смягчился. Видно, то, что его назвали фельдшером и болитом, ему польстило. и Айболит развязал завязанные веревкой ворота и прошел внутрь загородки. Лоси и лошадь повернули в его сторону головы, а собака подбежала и лизнула руку с чемоданчиком. Отойди, белка, вечно у тебя игрушки на уме, ворчливо сказал фельдшер и болит. Он подошел к лосям, погладил их по бокам и стал по очереди оглядывать их ноги. Оглядит одну ногу, немного отдохнет, потом другую. И так все двенадцать. Лоси доверчиво подчинялись ему. Подошла лошадь и остановилась возле, словно тоже ожидала своей очереди. Казалось, она вот-вот протянет ему свою ногу и скажет «Посмотри, и мои!». Но фельдшер не стал смотреть ноги у лошади. Он хлопнул ее по спине и сказал «Иди, иди, рыжуха, отдыхай». Наверное, лошадь находилась здесь просто так, за компанию. Потом фельдшер болит открыл свой чемоданчик и стал мазать мазью из коричневой банки ноги лосям. Каждый лось, повернув голову в его сторону, внимательно и серьезно наблюдал за процедурой. «И как он только их не боится!» — восхищённо сказал Рис. «Вон какие рожищи! Как боднет! Видно, фельдшер услышал рисовые слова, потому что посмотрел в нашу сторону. Мне показалось, что он еще больше стал лазить под животами лосей, чтобы показать рису, как он их не боится. Человеку свойственно тщеславие. Закончив работу, фельдшер сложил все инструменты в чемоданчик, закрыл его и подошел к нам. Ноги побили. Какой-то гад положил железяку на лосиную тропу. Они и побили ноги. «А зачем он положил?» – спросил рис. «Да просто так, для развлечения. Турист какой-то». «А разве лоси, когда бегут, не смотрят себе под ноги?» «Когда по тропе, нет. Они верят тропе». «Вот черти!» — сказал Рис. «Бывают же такие люди?» «Всякие бывают». «Какие же?» — спросил Рис. «Ну, есть рога отпиливают». «Ну?» «Да. Лоси-то смирные, привыкли к человеку, хлеб из рук берут. Вот они и приспособились». Пасётся лось, они приманят его хлебом к дереву, привяжут за рога. Один кормит, чтобы лось не волновался, а другой пилит. «Зачем же им рога?» «Мало ли зачем, рога ведь красивые, на стенку вешать». «Я бы таких чер... я бы таких туристов расстреливал», — сказал Рис. «Вы в них стреляете? У вас ружьё есть?» «Доктор мальчик не стреляет, а лечит». Помолчали. Еще какие люди есть?» – спросил Рис. Фельдшер болит, поставил чемоданчик на землю. Чувствовалось, ему нравилось разговаривать с Рисом. Наверное, он давно ни с кем не разговаривал. Может быть, это был одинокий человек. Есть такие, которые на лосей охотятся. Тайно, ночью, с бесшумными ружьями. Сами такие ружья делают. Сейчас техника далеко шагнула. Вот они и делают такие ружья. Обыкновенное ружье только с глушителем. Стреляет. А ничего не слышно. Шкуру, рога забирают, а мясо варят тут же. Обычно большая компания собирается, ждут где-нибудь на берегу речки. Шашлыки жарят, водку пьют. Вот гады! А вы их забираете в милицию? Егеря этим занимаются. но ну, а разве смотришь? Заповедник большой, а егерей всего двое. Да и то один все время прихварывает. Иногда не убьют, а только ранят. Тогда лось, если сильно раненый, забирается в Чищобу и там умирает. А если не сильно, то приходит ко мне. Я его лечу. А еще какие люди бывают? Бывают хорошие, которые любят животных. А, про хороших я знаю. Расскажите про плохих. Я ж тебе уже рассказывал. Но бывают и неплохие, и нехорошие. Не поймешь какие. Убивают на законном основании. Приезжает такой с бумажкой. А в бумажке написано. Разрешается такому-то и такому-то убить лося, допустим. Или кабана дикого. Подписи печать стоит. И тут уж хочешь, не хочешь, а убивать надо. Дают этому человеку ружье и ведут его на тропу, где лоси или кабаны на водопой ходят. Становится он за куст, а сзади него егерь, вооруженный до зубов, стоит, с ружьем и ножом. Охраняясь, значит, на всякий случай, вдруг раненый лось или кабан на этого охотника кинется. Раненые кабаны особенно свирепыми делаются. И копытами топчут, и клыками рвут. Одно воспоминание от человека остается – А если все, стадо кинется. «Были случаи?» спросил Рис. «Были. Один на моей памяти». «Расскажите!» «Мне, мальчик, в колхоз надо ехать. У нас колхоз по соседству, я его обслуживаю. Так там корова заболела. В хлеба забралась и объелась». «Ничего, потерпит. Не надо было объедаться. Я, например, никогда не объедаюсь». «Один раз, правда, был случай», — спохватился Рис, очевидно опасаясь разоблачения с моей стороны. «Ну уж очень вкусная пирожная бабушка испекла». «Ну расскажите, пожалуйста, я вас очень прошу». Тон у Риса был умоляющий. «Ничего ты, корове, не сделается. Надо полежать на животе, и все пройдет. «Ну, хорошо». Фельдшер Айболит явно был доволен отсрочкой. Видно, ему не очень хотелось тащиться с утра в колхоз, чтобы лечить глупую, объевшуюся корову. Приехал однажды к нам человек, толстый притолстый, с портфелем тоже толстым, а в том портфеле бумажка. Разрешается такому-то и такому-то застрелить 10 кабанов. 10? ахнул Рис. Ну да. Не знаю, где он такую бумажку раздобыл, и грузовик с собой привез. Газ-51! Не помню уже. Здоровенный грузовище. Наверное, газ-63! «Может быть. Чтобы, значит, этих кабанов с собой домой увезти». «Куда же он их девать будет? На базаре, что ли, продавать?» «Уж не знаю. Может, по знакомым раздать хотел. Дикая-то кабанинка, она вкусная». «Ну вот». А приехал он с автоматом. «Ну!» У риса даже рот раскрылся. Уж этого он явно не ожидал. «Да, бумажка есть бумажка, никуда не денешься. Надо помогать этому толстяку убивать 10 кабанов». У нас тут болотце есть, куда кабаны приходят воду пить. Вот у нее и устроили засаду. Толстяк, значит, с автоматом. А сзади егерь с ружьем, На всякий случай. По инструкции, значит, положено. Засели, ждут. Час ждут. Два. Три. А кабаны все не идут. Может, пить не хотели, поскольку не наелись. А может, почуяли что. У кабанов чутье «будь здоров». Можно сказать, не чутьё, а предчувствие. В общем, неизвестно почему, они вовремя пить не пришли. «Они по часам, что ли, пьют?» – удивился Рис. Ну, «Часов, конечно, у них нет, но они больно уж точно пить приходят. Может, по солнцу ориентируются». «А если солнца нет?» «Они его шкуры через облака чувствуют. Я так думаю». «А если им ночью пить захочется?» «Тогда по луне и звездам. «А если тучи? Тоже их шкуры чувствуют?» «Возможно. Я мальчик-небольшой специалист в этих вопросах. Я только фельдшер» но факт, что они опоздали в тот вечер. Охотник же и егерь выпившие были, обычно перед охотой выпивают. Чтобы не так страшно было? Нет, обычай дурацкий такой, веселей, чтобы было. Ну, чтобы с гиканем, свистом, улюлюканьем стрелять. А тут автомат. Ну, они и поддали как следует. С автоматом-то им казалось, очень уж интересно охотиться. Выходи на тропу и поливай. Ну вот заснули они, значит, возле самой тропы, а звери тут как раз и побежали. «Бегут, и вдруг слышат. Порохом пахнет». Как потом выяснилось, этот толстяк-охотник стрелял из автомата, тренировался, а почистить не почистил, поленился. А надо сказать, что дикий зверь страшно как запах пороха не любит, не выносит просто. «Неужели они учуяли?» — усомнился рис. Еще как. Они гарь пороховую за два километра слышат. Они вообще любой запах на большом расстоянии чуют, лишь бы ветер был». А тогда как раз на них ветер от тех охотников дул. Вот бегут они, значит, а гарь праховая, как на них дыхнет. Охотники-то совсем рядом с тропой лежали. Кабаны ну просто задохнулись. Представляешь, им-то с их чувствительным нюхом, считая под нос, неочищенный ствол сунули. Остановились, как вкопанные. Впереди сикач, разумеется. Сикач, наверное, первым и кинулся на того толстяка. Саданул его в бок клыком. Толстяк вскочил, сонный, полупьяный, ничего не понимает. А сикач рица на него наскакивает. Тут толстяк вспомнил про свой автомат и как полоснет по сикачу. Сикач упал, но тут уже все стадо на толстяка кинулось. Он строчит, а они все равно лезут. Ты слыхал, какой звук у автомата? По телеку слышал. По телеку он громкий, а так еле слышно. Трещит, как трещотка, вот и все. Совсем не страшно. Тем более, что кабаны никогда звука автомата не знали и не боялись ни капельки. Если бы он из ружья бабахнул, тогда другое дело. Тогда бы они кинулись на утек. А тут он строчит, а они лезут на него. Так и растерзали. На, смерть! Конечно, ничего не осталось. Кабаны очень свирепые, когда рассердятся. А тот другой, чего же он не стрелял? заволновался Рис. Теперь он уже был не на стороне кабанов, а на стороне толстого охотника. Спал! Неужели даже не проснулся? Даже не проснулся. Пьяный же был. Да, ну и дела у вас тут творятся, сказал Рис. Всякое бывало. А вы давно здесь живете? Да почитай 30 лет. И все время лечите зверей? Все время. За исключением войны, конечно. На фронте я людей лечил. Врачей не хватало. Ничего, справлялся. «Я тебе скажу, в строении организма между людьми и животными особой разницы нет». «Не может быть! У них вон то рога, то рылы какие-то, то хвосты». «Ну, разве что это. А внутри почти все одинаковое». Фу ты гадость!» — Рис был раздосадован. «Значит, у собаки и у меня внутри одинаково?» «Не сказать, чтобы уж совсем, но приблизительно одно и то же». «Значит, если убьешь собаку, все равно, что убил человека». Можно считать и так. Рис был озадачен. По его лицу я видел, что он не очень верит новым сведениям о человеке и животных, но авторитет фельдшера и болита, лечившего в течение 30 лет животных, был в его глазах уже достаточно велик, и Рис после некоторого колебания поверил: Черт знает, что на свете делается! пробормотал он. Значит, их теперь нельзя мучить, сказал Рис как бы про себя. Мой сын задумался. Очевидно, сцены казни животных проходили в этот момент перед его мысленным взором. «Вы отдыхать сюда приехали?» Обратился ко мне фельдшер Айболит. «Что-то в этом роде», — сказал я. «Я тренер. Думаю, здесь немного поработать, да и сыну здесь лучше, чем в городе. Он в лесу еще не был по-настоящему». Фельдшер покачал головой. «Ну и времена пошли. Дети родятся и растут на асфальте. Надо же, такой большой, а не был еще в лесу». «Как тебя зовут, мальчик?» «Борис», — солидно сказал Рис. «Можно просто Рис», — добавил он, подумав. «Так меня все зовут». Про добавку к своему имени Рис скромно умолчал. «Ну вот что, Рис», — болит, потрепал моего сына по волосам. «Тебе на лошади кататься приходилось?» «В каком смысле?» — спросил Рис. «В самом прямом. Влезь на спину и поехать». «На спину?» Рис замолчал, обдумывая слова фельдшера. Его глаза бегали, измеряя расстояние от земли до лошадиной холки. Расстояние было приличное. Грохнешься — костей не соберешь. А надо сказать, что Рис очень дорожил своим здоровьем и не любил грохаться даже со стула, не говоря уже о лошади. А если вдруг лошади вздумается побежать? Что тогда? А если она встанет на задние ноги? Как в кино. Или споткнется обо что-нибудь. Все эти мысли легко читались на лице Риса. Но мой сын был самолюбивой личностью. «Может, ты боишься?» — спросил фельдшер. «Если бы он этого не спросил, наверное, Рис бы не поехал, чтобы не подвергаться риску, но сейчас отступать было поздно». «Можно и проехаться», — заметил мой сын небрежно и в ту же секунду, наверное, пожалел, что эти слова вырвались у него. «Только туда и обратно», — заметил Рис поспешно. «Я не люблю долго кататься на лошади». Я помог фельдшеру Айболиту взгромоздить сопевшего от страха риса на лошадь и встал рядом на случай возможного полета сына по системе лошадь-земля. «Держись за холку», — посоветовал фельдшер. «Где она?» «Вот этот бугор с шерстью, видишь?» «Вижу!» «Тогда действуй». Но, видно, холка показалась сыну ненадежной опорой. «Я лучше сяду на шею и буду держаться за уши», — предложил рис. Шеи и лошади обычно отмахиваются от мух, и ты сразу слетишь». — сказал Айболит. — Так-то я рядом пойду, — смолодушничал сын, но было уже поздно. Фельдшер похлопал лошадь по крупу, и мы тронулись. Я говорю «мы», потому что я не мог оставить сына в опасности и пошел по другую сторону лошади. Лоси решили, что лошадь повели на кормёжку, подумали-подумали и пристроились следом. Неизвестно, что подумала собака, но она тут же замкнула шествие. «Если бы эту картину видели дедушка с бабушкой!» Судорожно вцепившись в холку, их драгоценнейший внук едет верхом на высоченной лошади, а за лошадью идут страшные и лесные звери, лоси, а за лосями бежит, раскрыв пасть и высунув язык, свирепая собака, почти волкодав, может быть, даже бешеная... Чуть ослабнут ручки у бедного внучонка. Скатится он с лошади, упадет прямо под копыта лесных страшилищ, а собака уже тут как тут. А видела бы мама. «Немедленно слезь!» — закричала бы мама. «Ты заразишься! Ты нахватаешься от нее глистов!» Рис проехал два круга, и мы осторожно спустили путешественника на землю. «Ну как?» — спросил я. «Ничего особенного!» – ответил Рис с небрежным видом, но его рожица сияла. «Я бы еще проехался!» Фельдшер болит взял с земли свой чемоданчик с синим крестом. «Мне пора, Борис!» – сказал он и протянул широкую коричневую ладонь. «Приходи вечером, еще покатаемся. И бобров я тебя свожу посмотреть. Придешь? «Обязательно!» – пообещал Рис. Фельдшер болит пошел по тропинке к центру поселка. Мы постояли немного, И тоже пошли назад. На повороте мы с сыном разом обернулись. Три лося, лошадь и собака грустно смотрели нам вслед. «Выздоравливайте!» — крикнул им рис и помахал рукой.